Часть первая, глава ч е т в р т подглава т р е Подводная лодка имени товарища Троцкого. — Наглецов надо учить! — проворчал Иконников. — Война им не война, вишь ты! Лодка имени товарища Троцкого держалась в стороне от каравана Беляков в милях в полутора-двух. В предутреннем сумраке Красвоенморы ясно видели три корабля. Самый большой, освещенный, как рождественская елка, шел впереди. Волоча на буксире угольный м и н а н о с е ц «Узлах на восьми идут», — прикинул Иконников. Лодка под водой могла дать и десять, но он никогда не пробовал в ы ж и т ь из электромоторов паспортные обороты. Это сейчас и не нужно. Сумрак, туман, можно рассчитывать на внезапную атаку. Третий корабль с надстройкой неуместного в военное время ярко-белого цвета держался в стороне позади. Его пока можно не брать в расчет. «Приготовить первую и вторую трубы!» — скомандовал иконников. Пожалуй, надо погрузиться до позиционного положения, чтобы из воды торчала только рубка. Он знал об этом приеме, применяемом кайзеровскими подводниками для ночных атак, и даже опробовал его на учениях. Тогда к о м а н д у судов каркиницкого отряда, противостоявшего субмарине, не з а м е т и л и опасности, и если бы начальство со страху перед подводной угрозой не загнало корабли на мелководье, Лодка записала бы на свой счет два, а то и три успешных выхода в атаку. Но сегодня не учение. Сегодня все взаправду. Комиссар опустил бинокль. Александр Алексеевич, они вроде быстрее пошли. б а л в а н ы даже огней не погасили. и к о н и к о в кивнул. Даром, что к р ы с о с у х о п у т н о разглядел. У фарнштевня головного корабля вырос ходовой бурун. «Если промажем, второй раз выстрелить не получится», — заметил комиссар. «Второй раз стрелять будет нечем», — сухо ответил Иконников. «Запасных торпед нет. А вытаскивать из третьего и четвертого д да о перезаряжать, такой фокус быстро не проделать». «Малеев, давай дистанцию до головного. Уснул, что ли?» — к р и к н у л матросу, приникшему к переносному дальномеру. «Шешнадцать кабельтовых, т ё т е л ь к а в тетельку». — Вот и руби каждые пятнадцать секунд! — буркнул Иконников и наклонился над люком. — Воденицкий, слышишь, Толь? Становись сам клапаном затопления. Как с командой, о т д р а и в о й и будь готов опять запирать, понял? Из люка отозвались в том смысле, что не маленькие, мол, сами все понимаем. — Будем нырять? — с беспокойством спросил комиссар. — Но раз так, не следует ли нам? Я не собираюсь погружаться полностью. Волнения почти нет. Даже г а л и ф ы не замочите. Сплизимся до семикабельтовых, выстрелим, ныряем и прочь на малых оборотах. Ежели обнаружат могила, либо артиллерия размолотит, либо форштевнем надвое развалит. Как торпеды выйдут сразу в люк. Замешкаетесь, будете рыб кормить. Ярчайший свет н а о т м а ш хлистанул по глазам. Безжалостный луч впился в лодку. И не было никакой возможности посмотреть, откуда он исходит. Световой поток грозил выжечь сетчатку и пронзить мозг. Иконников подавил в себе желание присесть на корточке, чтобы спрятаться от этого пронизывающего насквозь света. п р о ж е к т о р бил с другой стороны. Оттуда, где не должно было быть никого, кроме моря и облаков. Подкрался и с м и н е ц сопровождавший конвой. Но как они разглядели лодку в темноте? Сипло матерился матросу дальномера, комиссар отшатнулся, загораживая руками лицо. Никонников успел разглядеть, как с кормовой палубы третьего корабля взмыл и пошла к ним какая-то тень. — Попались, командир! — п р о х р и п е л из люка воденицкий. — Теперь не уйти! Беляки нас п е л е н а ю т как малых детев! Никонников обреченно кивнул. Зажатые с двух сторон, в лучах прожекторов, они беспомощны. В руках вцепились чьи-то пальцы. «Комиссар!» «Товарищ, надо готовить лодку к взрыву! Я лично могу! Нельзя сдавать врагам корабль, носящий имя товарища тр...» Имя вождя революции заглушил гулкий рокот. Сверху ударил еще один луч, и все звуки потонули в голосе такой громкости, что барабанные перепонки, казалось, смыкались где-то посередине черепа. «Товарищи краснофлотцы!» Во избежание бессмысленных жертв предлагаем не оказывать с о п р о т и в л е н и е лечь в дрейф и принять десантную партию. Товарищи конников, мы обращаемся к вам, как к честному офицеру и русскому моряку. Не надо губить вверенных вам людей. Подумайте об их матерях, женах, детях. Гарантируем всем неприкосновенность. По прибытии в Севастополь вы сможете идти куда пожелаете. Никто не будет вас удерживать. Товарищи конников, мы обращаемся к вам, как к честному офицеру и русскому моряку. Не надо губить в е р н ы х вам. — Ах ты, контра! — прошепел комиссар. — Дружки твои явились. А ну, говори, за сколько продал лодку? За сколько республику продал, гад? Пальцы его зацарапали по лакированной крышке Маузера. Иконников смотрел на них, длинные, с обкусанными ногтями, испачканные фиолетовыми чернилами, пальцы студента или гимназиста, и не мог понять, почему он слышит каждое слово комиссара сквозь этот трубный глаз и рокот. Браунинг хлопнул, затворная рама отскочила, выбрасывая гильзу. Комиссар, так и не успевший вытащить оружие, ничком повалился на железный настил. Иконников покосился на Малеева. Тот замер со стекленевшими глазами. Из уголка рта тянулась блестя в свете прожектора нитка слюны и стал запихивать пистолет за отворот кожанки. «Боцман! с в и с т а т всех наверх!» И уже для себя тихо добавил. «Сдаемся!» Но флага он не спустит. Пусть в р а н г е л е ц ы забирают лодку, сегодня их сила. Но такого удовольствия он им не доставит.